Кундравенскую, расположенную в 70 верстах на юго-восток от Златоуста, Михельсон с конвоем въехал ранним вечером. Возле Скворешин еще напевали скворцы, лоснясь на заходящем солнце атласным оперением. В церкви началась всеночная. Солдаты и казаки табором расположились за слободой. Задымили на лугу костры. Солдаты стали таскать из колодца в воду, варить кашу, похлебку с бараниной, навоткнутых в наклон к огню кольях, развесили прелые анучи, началась стирка белья, охота за вшами. Расседланные, р а с п р я ж е н н ы е кони выстаивались, курясь духовитым парком. По табору шел гул, смех, перебранка и на соблазн слободским девкам песни с трензелем и бубном. Малые ребятишки гурьбой повалили в табор. Подросток Дунька стращала четырехлетнего плачущего братишку. «Не ходи, не ходи с нами, Петька. с о л д а т зарежут тебя, съедят. Беги к дедушке». «Ты думаешь, это царь?» «Это солдаты. Страшные». Слобода будто вымерла. Во многих избах окна заколочены, двери приперты бревешками. Улицы пустынны. михельсона встретил старостый ермолай с ним человек с десяток стариков старух баб кучка любопытной детворы слышали что нибудь про з л о д е я пугачева спросил михельсон и слез с коня тотчас спешились и все конвойные б ы л слых б ы л слых стал кланяться сгибаясь в три погибели чернобородый староста глаза его недружелюбны хитры прибегали тут на лошаденках и з е г о н н о й силы старый солдат Да б а ш т и р е н о к молодой Объявили нам Побил д е их великий начальник Вот твое происходительство д е л а т какие В пух, говорит, р а с х в о с т а л Много где тыщ полегло Под Троицкой крепостью быт-то Вот А почему избы заколочены? Где народ? А кто же их ведает? Пыхом собрались и тягу «Уж недели с две. Куда же? в е с т и мы куда? К нему, к нему. Более некуда. Вишь ты, отряд от него прибегал на нашу слободу. Отряд, отряд, кормилец». Манифест вычитывал на большито. «Покоряйтесь где государю Петру Федоровичу, а то все жительство огню п р е д а м А мы знам, люди темные, боязливые, вот многие преклонились к нему». Михельсон нахмурился. «Чем же онный вор и злодей Пугачев соблазняет-то вас, дураков?» «А поди, знай, чем!» переступил с ноги на ногу староста и многодумно наморщил лоб. «Да вы, пожалуйте, в жительство, барин!» «Правда, что пакостно в и з б е н к а т о наших таракан и с р о м о т а живем мы скудно, одно слово, м у ж и ч ь ё Михельсону было ясно, что староста хитрит. Что же он, злодей и преступник, государынин, поди всю землю вам обещает? Подать и не платить, в солдаты не ходить. Это, это, в один голос ответили крестьяне. А барда н а ч а л ь с т в о вешать? Так, так, да ведь мы темные. Может, он обманщик и злодей, как знать, а может, и царь. Где правда, где кривда, нам не видать отсель. А т ы т как, барин, думаешь? Мне думать нечего, я отлично вижу, где правда, где кривда, все более раздражаясь, отрывисто проговорил Михельсон. Да и вы не хуже меня это ведаете, только прикидываетесь. Он подозвал к себе старосту, поднялся, брови его хмурились, взор сверкал. Вот что староста, ведомо мне, что у вас много добрых лошадей. Я намерен сменить своих истомленных на свежих, дабы удобнее воровскую шайку преследовать. «Коней у нас нету-те, твое происходительство. Сами бьемся», – к л а н я й сказал старостый Ермолай и часто замигал. «Где же ваши кони?» «Коих волки задрали, а большая часть к самому уведена, и г о н н ы й отряд забрал. А до стальных лошадушек наши у т е к л и ц ы с собой прихватили». «Врешь!» – крикнул Михельсон и погрозил пальцем старости. «Мне, ведомо, коней своих вы угнали за околицу. Я тотчас прикажу гусарам оцепить ваш лес, искать коней, е ж л и ты, староста, и впрямь осмелился наврать мне, будешь сегодня же повешен». И, обращаясь к конвою, Михельсон бросил с небрежностью сказать плотникам, чтобы возле церкви два столба с перекладиной изладили.